Глава пятнадцатая Оказалось, не все гаражи были заброшенными. В один из вполне себе целых, заставленный коробками, мешками и ящиками, трубники затолкали едва доковылявшего суда Васюту. Второй трубник, кривоносый и очень худой, имя которого пока оставалось неизвестным, сказал хмурому, «Потап не осерчает, что мы без него стали с Пузаном разбираться». «Не надо со мной разбираться!» — испугался сочинитель. «Там возле лицея мои друзья. Они сейчас сюда придут, и тогда...» Что именно тогда? Васюта -то не успел придумать, но ему и не пришлось. Кривоносый трубник замахал руками. «Видишь, Хмурый, он еще не один тут. Давай запрем его, а потом с Потапом вернемся, пусть сам его допрашивает». «Ну давай, чего уж», — проворчал Хмурый. «Только связать его надо, и кляпом пасть заткнуть, а то ведь искать его станут». «Если уже не ищут», — вырвалось у сочинителя, за что он тут же получил по зубам. После этого его крепко-накрепко связали и заткнули рот грязной промасленной тряпкой. А затем Хмурый зачем-то сорвал с него кепку, но не выбросил, а сунул в карман. Когда трубники вышли за ворота гаража, Васюта услышал, как лязгнул запираемый замок. А самого сочинителя приняла в объятие непроглядная тьма, приведя с собой за компанию Поистине животный ужас и, добавив в раненую ногу, еще больше нарастающей боли. Сочинитель принялся, хоть и мысленно, но совершенно безжалостно себя ругать, используя даже и те выражения, которые совсем недавно коробили его в выкриках осиц. Он сделал как минимум три ошибки, не послушался сиса и не держал наготове никель, забыл про осторожность и выпал из укрытия. Не заорал, прося о помощи, когда трубники ворвались в гараж. А ведь свои его могли бы услышать, и наверняка бы спасли. А вот теперь не поорешь, кляп во рту. Оставалось лишь надеяться, что его все-таки будут искать и найдут. Вскоре и впрямь за воротами послышались знакомые голоса. Папы, мамы, Олюшки. Да не мог он сам уйти, он еще на ногу еле ступает. и Из чего бы ему уходить? Ты не мог гаражом ошибиться? Что я, мальчик, гаражами ошибаться? Все равно надо все проверить. О, смотрите, что это вон там валяется? Да это же Васина кепка! И тотчас звуки шагов стали быстро удаляться. «Постойте, я здесь!» — попытался выкрикнуть Васюта, но издал лишь невнятное мычание. Стало так обидно, что он поклялся себе. Если выживет, перестанет тупить, будет трижды думать, прежде чем что-то сделать потому что надоело уже совершать идиотские ошибки, а теперь перед Олюшкой это еще и охренительно стыдно делать. И от злости он почти непроизвольно сочинил садюшку, только на сей раз не о родственниках, а про себя самого, вспомнив вдруг почему-то, что в детстве он неплохо пел и даже одно время мечтал стать певцом. «Вася лизнул на морозе качели, Васин язык отогреть не успели». К пению Васенька больше не годный, правда, мычит он теперь превосходно. Сколько он так просидел в темноте, непонятно. Тьма будто поглотила и само время. Свои суда больше так и не вернулись, да и ничьих больше голосов он тоже не слышал. А потом, видимо, задремал, поскольку ляск открываемого замка заставил его вздрогнуть. Проникший в гараж дневной свет заставил Васюту зажмуриться. Он услышал голос Хмурова. Вот, Потап. Это тот самый чел, который поехал в Канталахте с нашим подухой. Ты точно уверен, прозвучал второй, незнакомый голос, который звучал на удивление мягко, будто бы даже ласково. Точно. Он водителем того вездехода был. Как-то его то ли в Васюном, то ли Васяткой называли. Ну давай побеседуем с этим Васяткой, вновь, будто и правда ласково сказал Потап. Этот приятный голос почти успокоил Васюту, и он уже безбоязненно распахнул глаза. И едва не захлопнул их снова, а если бы не кляп, то еще непременно бы и вскрикнул. Перед ним стоял бугай под 2 метра ростом с заросшим черной щетиной почти горильим лицом, а его предплечья, открытые закатанными рукавами серой куртки, вряд ли были тоньше Васютиных ног. Ему больше подошел бы позывной «Потапыч», чем «Потап». Возможно, такой изначально и был, а потом сократили. Чем-то он походил на оставшего жертвы черных металлургов Мамонта. Уж не старше ли его брат? Только был раза в полтора крупней и страшнее. — Ну что? — за душевным тоном произнес этот медведище. — Расскажешь все сразу? Или сперва тебе что-нибудь сломать? — Ясен пень сразу! — нервно сглотнул Васюта. — Я ведь не отказываюсь. «Только вы скажите, что именно вас интересует?» «Дурачком только прикидываешься, или таким уродился?» Казалось, искренне заинтересовался главарь трубников. «Таким уро...» — закивал сочинитель, но тут же замотал головой. «Я не дурачок, и не прикидываюсь. Но я же не знаю, с какого момента вам рассказывать. С того, как мы отсюда уехали, или с того, как уже назад вернулись?» «Нет, он не прикидывается дурачком», — обернулся Потап стоявшему позади Хмурому. «Он из нас, дураков, хочет сделать. Как думаешь, что ему сначала сломать? Только пальцы или сразу руку?» «Руку он не выдержит», — сказал Хмурый. «Слабак же, сразу в обморок брякнется, откачивая его потом». «Ладно», — вздохнул главный трубник, — «начну с пальцев». И вежливо обратился к Васюте. «Вытяни какой-нибудь один на правой руке». «Нет, давай с левой начнем, я же не изверг». И Васюта рассказал все. Ненавидел себя за малодушие, но рассказывал. Единственное, от чего все-таки удержался, не стал ничего говорить про альтернативный мир и про то, что сам он оттуда. Да и то, потому лишь, что побоялся. Потап ему не поверит и обязательно что-нибудь сломает. Поэтому же не рассказал и о двойнике Акалота Силадани и о супергостинце, хранящемся в спрятанном вездеходе. Ведь именно с его помощью Зан открыл новый портал между мирами. Да и про сам вездеход умолчал, ведь тот был главным козырем в задуманной ими игре. А вот про связь кибера с содовцами намекнул. Во-первых, это действительно было правдой, а во-вторых, надеялся, что этот факт заставит Потапа быть аккуратнее с необдуманными решениями. Но самое главное, Васюта подробно выложил Потапу с хмурым, Весь новый логистический план обмена гостинцев на товары, включавший, разумеется, и роль в нем самих трубников. «Только придется подождать, пока Зан с Ломом и Митком из Романова на Мурмане вернутся», — закончил он свое повествование. Молчание после его рассказа длилось недолго. «Потап, сломай ему обе руки!» — завопил Хмурый. «Он ими по духу закопал!» — Его не я закапывал, а Азан, — спрятался чинитель за спину руки. — А убил его и вовсе канталахтенец. Кибер вам потом все это покажет. У него запись в памяти осталась. — Ты что, Потап, ему веришь? — продолжал вопить хмурый. — Он же тут хрень какую-то нагородил, лишь бы от нас отделаться. Чего бы вдруг дирижабль стал падать? Не бывает таких оказий. — Так ведь это можно проверить, — подскочил Васюта. И тут же снова сел от резкой боли в ноге. «Вездеход-то с уцелевшими товарами близко!» Сказал и осёкся. Вот этого уж точно говорить не стоило. Он ведь и не собирался. А в итоге вообще всё разболтал. Жалкий трус и предатель. Тупой, толстый, жалкий урод. Такое ничтожество Олюшке любить ни в коем случае не стоит. «Чего замолчал?» — склонился к нему Потап. «Уснул, что ли?» — Говори, где вездеход. Мы проверим. Если не соврал, сломаю разве что мизинчик. За подуху. Нет, за него, пожалуй, указательный. Хороший парень был. — Ничего я тебе больше не скажу, — процедил Васюта, зажмурясь в ожидании боли. — Можешь сразу шею свернуть. — Ты что, сухарь бессмертия сгрыз? — удивился трубник. И тут Васюте в голову пришла прекрасная идея. Ведь они в любом случае рассчитывали задействовать в своем плане трубников, о чем он уже Потапу и сказал. Ну и какой тогда смысл тому портить отношения с будущими работодателями? Если уж Потап возглавил этих людей, которые выполняли одну из важнейших функций в прежней торговой схеме, значит, не был совсем уж глупым, должен просекать, что ему выгодно, а что нет. Поэтому сочинитель произнес максимально хладнокровным тоном. «Я-то ничего не сгрыз». Но и тебе с твоими людьми, да и всем остальным, скоро грызть будет нечего. Мы вам сотрудничество хотели предложить. А если ты меня убьешь или покалечишь, можешь сразу об этом забыть. А если другие узнают, по чьей вине торговля прекратилась, из-за кого им голодать приходится, как думаешь, сам-то долго после этого проживешь? Ты смотри, Потап, как он запел. Совсем страх потерял. Дернулся к нему хмурый но был остановлен мощной лапищей главаря. «Погоди!» «Пусть договорит!» И, сдвинув черные кустистые брови, обратился к Васюте уже не наигранно ласковым, а вполне деловым тоном. «Ну, допустим, мы согласимся и станем работать, как и прежде. Только вместо дирижабля будет вездеход». «Плюс его обслуживание», добавил сочинитель почти радостно, «сдержался в последний миг». Не хотелось показывать, как быстро он растаял. «Это уже детали», — отмахнулся Потап. «Мне пока главное нужно понять. Ты сейчас уши мне греешь, лишь бы я тебя отпустил». Или... «Или», — перебил его Васюта, вновь мысленно обругав себя за несдержанность, но уж слишком близким показалось ему спасение. «Ты ведь слышал, что говорил о колод про будущее, и листовки со стихами наверняка видел». Не верю я ни в какое будущее. А колод просто народ успокаивал, чтобы беспорядки не начались. Он ведь всегда за покой и порядок радеет. А то, что в другом месте появился, так есть такие оказии. Знаю, из одного места в другое миг перебрасывают. И стихи те, тоже дурь нескладная. Ну, почему же нескладная? Обиделся сочинитель. Все рифмы соблюдены, ритм и размер тоже. Вообще-то я эти стихи и написал тоже, чтобы народ успокоить. Но не просто так, а потому что мы знаем, так все и будет. Ты ведь можешь встретиться с нашими, ну, с группировкой Монча, о которой я говорил, и они все тебе подтвердят. Ты вроде до этого говорил, что вездеход может стать подтверждением. Но так ясен пень так-то, — закивал чинитель Но вездеход Тазан прятал, я ведь точное место не знаю. А наши тебе скажут то же, что и я. Не могут же все одинаково врать. «Нет», — помотал головой Потап, — словам я давно отвык верить. «Давай так. Я тебя отпускаю, а вы отводите моего человека к вездеходу. Только чтобы никак с мамонтом и под ухой вышло, а чтобы он назад ко мне вернулся и все рассказал». «Пусть кривонос сходит», — закивал хмурый. «Он для погрузочных работ слабоват, а вот двигается быстро». «Хочешь сказать, раз слабоват?» — Значит, его не так жалко, если пропадет? — прежним ласковым тоном спросил у трубника Потап. — Не, я к тому, что не устанет, — забормотал хмурый, хорошо, видимо, знающий, что означает такой тон. — Сам с ними пойдешь, — отрезал главарь. — Себя-то тебе точно жалко, значит, будешь беречься. — А я-то теперь могу идти, — стал подниматься Васюта, не понимая еще, как далеко он уйдет с больной ногой но мечтающий хоть ползком отсюда выползти, лишь бы подальше. «Ты пока никуда не пойдешь», — сказал Потап. «Говорю же. Словам я отвык верить. Моя ведь работа в чем заключается? В обмене. Я гостинцы даю, мне товары. Вот и теперь так же сделаем. Твои люди Хмурого к вездеходу сводят, а ты пока тут посидишь. Хмурый вернется, ты уйдешь». Понятно, если вездеход с канталахтинскими товарами существует. В ином случае, ты тоже существовать перестанешь. Обмен есть обмен. Сочинитель даже не нашелся, что на это сказать. Настолько был обескуражен и расстроен. Зато Потап уже давал распоряжение хмурому. «Пошлешь сейчас Кривоноса, раз он быстро двигается к этим манчикам. Пусть кто-нибудь от них сюда придет для переговоров. Нет, не кто-нибудь, а околот к нему доверия больше. Пусть скажет, что этот Васюн у нас, со всеми вытекающими, так что один пусть приходит и без оружия, а я схожу, пока отобедаю. Оба трубника ушли, закрыв за собой на замок ворота. Васюта вновь остался в темноте и в одиночестве. Ему хотелось выть от бессилия и от злости на себя. Он не знал, насколько реальна угроза Потапа, но сейчас даже не столько боялся своей гибели, как досадовал на то, как сильно подставил своих, всех, включая Олюшку. А ведь она, ясен пень первый помчится спасать его и наделает таких дел, последствия которых уже невозможно будет исправить. Да и вообще, стыдно, очень стыдно перед своими, а особенно опять же перед ней. Но как же можно быть таким неосторожным, таким глупым, трусливым, таким бесполезным? И как его такого можно любить? Отчаянное самобичевание помогло скоротать время и хотя бы чуть-чуть заглушить усиливающийся голод и ноющую боль в ране. Но вот в замке опять заскребся ключ, и створка ворот раскрылась. В гараж вошли Потап и околот хмурый с кривоносом. Им, как и ожидалось, оказался тот самый худой трубник с кривым носом. Остались охранять гараж снаружи. Аколот едва заметно подмигнул Васюте, И сочинитель подумал, что на самом деле это Силадан, хоть и не был в этом полностью уверен.